Этот и другие оригинальные подкасты Качайте на RussianPodcasting.ru Всем привет, с вами снова Женя и Женя Japan Journal И снова специальный выпуск «Двое в Токио» Сегодня со мной не молодой человек, а девушка Евдокия, Представьте. Меня зовут Евдокия, а мой ник в ЖЖ — Дуза Очень приятно Я думаю, вам, слушателям, тоже очень приятно Вот Ты впервые в Токио, так? Да, я впервые И как тебе? Ну конечно хорошо. Я вообще восхищена не только токи, а просто людьми, которые здесь. Да, это немаловажно. И меня, меня как бы не смущает люди, они как одеты хорошо, ну не хорошо, а как бы то, что мне нравится здесь, все можно найти. Здесь есть и одежда, и музыка, и люди, которые мне нравятся. Одежда. Моя любимая тема вышла. Давайте попозже об одежде поговорим, хорошо? Вот когда ты впервые, можно сказать, сошла с трапа самолета. Да у меня когда я, когда я прилетела, у меня были проблемы, меня чуть не депортировали, у меня какие-то документов не было. Я сидела одна с вещами, у меня все вещи проверили, я думала все, только мне не видать, я я была ней Нейкате. потом я встретила какого-то русского человека, uh -huh. который был пьяный, который вместе со мной прилетел. И вместе он... Его депортировали вместо тебя? Нет, мы ну как бы с ним вместе сидели. И он меня проводил, как бы все там объяснил, хотя он был и пьян, и нем... немного приставал. Но... Ну, наверное, это не первая такая девушка. Ну, он занимается автомобилем, как все русские, которые здесь в Японии. Он мне помог там, я добралась до Токио, и все было нормально. То есть, все проблемы с документами он тебе решил? Не он не решил, просто позвонили моему сенсею. и как бы сенсей просто человеческим языком попросил у людей, и они согласились. И когда видели там словари, тетрадьки японского языка у меня в сумке, они как бы поверили, что я по-настоящему приехала сюда изучать японский язык. Ага, до этого они ну, вообще в русских девушках тут часто сомневались. Да, ну как бы я не русская, поэтому, а, может, у меня же у меня не русская. Это, по-моему, очень эффектно. Спасибо. Понятно. Проблем. Но когда ты уже добралась до Токио, и впервые, не знаю, вышла погулять? Да, у меня был эффект того, я впервые не сразу в Токио поехала, я поехала в Чибу, да, на свою станцию, на Я у меня было такое ощущение, как будто я хожу в закрытом пространстве, как будто в большой супермаркет, и все так тесно. и как-то и запах и сразу запахи еды людей все смешалось было странно. может быть ощущение там знаешь что это все неправда да кстати потому что это как бы была меч мечтой мы поехать в Японию и да, я до сих пор не верю как будто во сне и я ничему не удивляюсь как будто это так и должно быть так и должно быть и так и должно быть Ну, а одну неприятность, которая с тобой произошла в самом начале, вот я уже нам рассказала. Да. А были еще какие-то неприятные такие моменты? Ну, конечно, я много раз там м теряла там дорогу, что-то там... А, сумку теряла, потом то не могла найти дорогу к общежитию первый же день. И потом я попросила одного японца, я у меня удивил целый час и проводил меня. Еще я ходила в полицейский участок, и полицейский... Но полицейские не знали, где находится мое общежитие, они были очень добры, и прямо вот так провожали, Я вот по памяти узнавала места, так вот. То есть они с тобой шли всю дорогу, а да. не они нашли вместе общежитие? Да. Ну, здесь люди правильно делают свою работу, как полагают. Ну не только работу, как они все добрые, обращаешься просто к человеку, и он тебе деляет свое драгоценное время, которое здесь, очень ценится. Даже, то, даже в неприятности тебе встречались хорошие люди, да. которые помогали. Хорошо, а что самое как такое яркое-яркое, приятное впечатление? Вообще в Японии? Ну да, лучше. Ну, то, что я ездила в Киото. Я думаю, Киото это самый лучший город. Ну, я пока не была в других городах. Киото нравится больше, чем Токио? Сказать, люди в Токио нравятся больше, а в Киото больше атмосфера такая вот древняя из столицы Японии. Почему я там не была, поэтому <связь> <связь> ничего сказать? Mm -hmm. ну, то есть ты советуешь туда поехать? Да, конечно, после Токио сразу нужно посетить Киото. Ну ладно, завтра в чемодан. <связь> mm -hmm. Киото. А что в таком случае что ты еще не успела попробовать? Хочешь попробовать в mm Японии? -hmm. Может, посетить какое-то место или там? Я хочу именно в глубинку Японии. Говорят. Например, там Кити тоже. каждый раз Он мне советует поехать в какую-нибудь глубинку, где люди именно вот не такие, как Токио, они вообще от от цивилизации, живут по своим меркам, по своим правилам. И это, я думаю, более интересно. Ну да, тем более, ну как все равно ты иностранка несмотря на экзотическую внежность. Вот, все равно будет. И, кстати, меня всегда принимаю за японкой, я захожу в магазин, например, там, ну, да. шокинг делаю, и все на что-то начинают рассказывать, говорить, и Я говорю, всегда говорю «хай», «хай». Ну, вот это, ты, ты же что это? Да, говоришь. ну, да, немножко понимаю, конечно, но могу не понимать, но все равно говорить «хай». Ну, я тоже не все понимаю, я тоже говорю «хай», «хай», «хай», я только занималась. Но ты хочешь в Токио? Ты уже сколько? Месяц где -то? Да, один месяц ровно. Завтра будет. Угу. Ты бы хотела здесь быть дольше? Да, конечно. Я хочу вообще остаться. Потому что жить в Токио, я думаю... Да, оставайся. Будем в шопинг. Да. а шопинг? Любимая тема. Вот мы сегодня посетили... Погадайте, какой магазин? Да, в Мару конечно же. Вот. Твои впечатления о Маруке? Много музыки, слишком много шума и как бы гламурный. Да, ну большинство как бы не очень понравилось, да. Большая часть как бы перфекционистская такая, такая гламурная одежда, которая везде. Но есть магазин, который как как нет, как Да. Где мы были, где я хотела купить, но что-то меня остановило. Ну еще, еще в следующий раз, может. Да. Купить. Но там есть просто вещи в разных стилях. Ну, основная масса такая, которая я бы не стала. да? я думаю, в следующий раз мы сейчас с тобой. Не только в маленьких еще подняться в карабюк. Да. Хоть. Там еще одно искушение котик валит. наряды. Хотя. Не, мне не нравится котик Слишком много, они все похожи. Дорогие просто. Ясно. Ну, хорошо, вот моим слушателям, может, ты хочешь сказать? про Японию? Да, ну вот например людям, которые хотят хотят отправиться в Токио, например, что-то их останавливает? Вообще ничего не должно останавливать, потому что день, ну главное, конечно, деньги, да? Главное, чтобы приехать сюда и можно найти работу хоть какую, потому что здесь везде есть работа. Подработок много? Да, подработок много. Но мне кажется, без японского здесь все равно тяжело. Ну, да, конечно, нужно до того как приехать, нужно хотя бы базовый уровень найти японского мне кажется что здесь одним английским но никак не выйдешь да. английский вообще никто не понимает вот. Ну в твоем случае ты вот просто ты как бы пришла, вот, учила японский решила что сделала твоя мечта и шла к этому да и иду к этому вот поняли поняли Главное, чтобы была мечта, да. нужно к ней идти. Вот на этом, наверное, можете меня за... засадить за использование пиратской музыки на бэкграунде. Но это просто играет музыка в кафе, в котором мы сидим, Ужины. В общем, с вами были Женя и Евдокия. Дуза. Покет-герл. Дуза. Вот, и думаю, увидимся, услышимся в следующий раз. Пока-пока. До встречи.